Кажется, грохот перестрелки за спиной становился громче. На потолке что-то затрещало. Золотистый дождь шипящих искр посыпался на лицо Окера. Тот прищурился и быстро проскочил сквозь искрящийся поток. Со следующей площадки навстречу толпе пробивалась группа шахтёров в полосатых комбинезонах. Они тащили большой стальной лист. "Сюда!" крикнула Ширли.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 Но он и нам сейчас от неё польза. Дженкинс махнул двум механикам, чтобы они проходили. Шёрли и Окера оттеснили в сторону. "Сэр, отведи его внутрь", рявкнул Дженкинс, показывая на Окера. "Нечего ему тут путаться под ногами. Но сэр, думаю, вы захотите узнать, давайте, топайте!" гаркнул Дженкинс на отстающих беглятцев и поторопил их жестом. Нарожу остались только механики, сменившие гаечные ключи на винтовки. Они заняли оборону так, словно уже привыкли к этой игре, упёршись локтями в перила и нацелив длинные стволы в одном направлении. "Давайте или внутрь, или наружу", крикнул Дженкинс Шёрли, собираясь закрыть дверь. "Пошли", сказала она Океру, тяжело вздохнув. "Пойдём внутрь".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 Где мне всё это? Окер протянул ей коробку. Не многочисленные горизонтальные поверхности в диспетчерской были усеяны переключателями и прочими вещами, которые лучше не трогать. Кажется, Окер это понял. На полу, наверное. Шерли положила свою ношу и закрыла дверь. Люди, которых она выгнала наружу, с тоской посматривали через окно на несколько высоких стульев.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 Оккер, ты ведь знаешь, где мы сейчас? Конечно, у нас есть электричество. Она взяла у него сетевой шнур и вткнула в одну из розеток на панели управления. У нас есть все, что нужно, чтобы собрать и снова включить рацию. Ок, нам обязательно надо дать Дженкинсу послушать то, что мы обнаружили. Знаю. Оккер кивнул и принялся разбирать детали, одновременно скручивая разошедшиеся проводки.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 и посмотрел на неё. Его глаза запали, сколокчивые волосы спутались, на седой бороде блестели капельки пота. Чёрт! Он хлопнул себя полбу. У нас же нет динамиков. Когда Уокер выругался, у Ширли похолодело внутри. Она подумала, что они забыли нечто важное. Подожди здесь, сказала она и снова выбежала наружу к полке.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 Ширли могла думать лишь о голосах, которые эта война прервала. Любопытство оказалось намного сильнее страха. Это было в её характере. Как насчёт этого? Она закрыла за собой дверь и показала Океру наушники. Он удивлённо вытрясшил глаза. Отлично, сказал он. Ширли и ахнуть не успела, как он откусил штекер кусачками из своего мультитула. и принялся за чищать провода. Хорошо, что здесь тихо, со смехом добавил он. Черли тоже рассмеялась, и это заставило её задуматься о том, что вообще сейчас происходит. Что они собираются делать? Сидеть и копаться в проводках, пока не ворвутся помощники шерифа и охранники из Айти и не уволокут их прочь? Окер подключил наушники. И из динамиков послышалось слабое шипение статики. Шерли торопливо подошла к нему, села и взяла его за запястье. Наушники в руке Локера ощутимо подрагивали. Может, тебе придётся, он показал на регулятор с нанесёнными отметками. Шерли кивнула и сообразила, что они забыли прихватить краску. Она взяла регулятор и всмотрелась в белые чёрточки. Какой нужен просила она. Нет, не так, остановил её Окер, когда она повернула регулятор на одну из отметок, где они прежде ловили чьи-то голоса. Крутив в другую сторону. Мне надо узнать, сколько, он кашлянул в кулак. Нам надо узнать, сколько их всего. Ширлики внула и стала медленно поворачивать регулятор в том направлении, где белых чёрточек не было. Шырли и Уокер затаили дыхание. Гудение основного генератора едва проникало сквозь толстую дверь и двойные стёкла. Вращая регулятор, Шырли наблюдала за Уокером. Ей не давала покоя мысль, что с ними будет, когда они неминуемо проиграют эту битву. Их всех отправят на очистку, или же Уокер и некоторые другие смогут заявить что они все валя уж свидетели, а не бойцы. Её опечалила мысль о бесплодных последствиях их общего гнева и жажды мести. Её разлучили с мужем, он погиб и ради чего? Ради чего умирают люди? Шырли думала о том, почему все планы рухнули. Вспомнила их мечты, вероятно, не осуществимые, о реальной смене власти.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 Несколько раз они попадали на несущую волну, что было ясно по треску статики, но никто на этих волнах не разговаривал. Ширли два заметно увеличила скорость вращения регулятора. Как думаешь, антенна? – начала она. Окер поднял руку. В наушниках у него на коленях что-то громко щелкнуло. Он дернул большим пальцем. Да в команду вращать обратно. Ширли повиновалась. Она пыталась вспомнить, насколько далеко прокрутил регулятор после того, как раздался звук. Похожим образом она в этом же помещении когда-то регулировала генератор. Соло, это Джуллиета, ты меня слышишь? Что там у тебя происходит? Ширли уронила регулятор, тот круто нулся на припаянном проводке и упал на пол. Руки у нее не мели.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 покатились по бородье Окера и закапали на колени